Глава пятая. Дезмонд. Не бывает вторых шансов для тех, кто их не хочет. От кожаных сидений и безупречного чистого салона этого автомобиля исходит тошнотворный запах. Это черный континенталь концепт. Лимузин класс люкс. Должен признать, крутая машина, но у меня странное отношение с богатством, особенно если им кичаться, как в этом случае. Я гляжу сквозь окно. Целый час здесь, внутри. Я чувствую, что начинаю задыхаться, однако, наконец-то мы приехали в Сан-Диего. Город с бешеным ритмом, который хорошо отражает мое нынешнее состояние. Я обещаю себе не привязываться к мужчине и женщине, которые забрали меня. О чем, черт возьми, они думали, когда ввязывались в этот проект? Эти керперы богачи. Если бы это не дошло до меня после поездки на четырехколесном сокровище, то эту мысль донесли бы фирменные шмотки и дорогущие украшения. На запястье у мужчины сверкают роликсы, а серьги у его супруги явно из настоящих изумрудов. Возможно, они думают, что могут купить все, в том числе меня. Быть может, они захотели забрать меня просто потому, что для таких людей, как они, доброе дело — это всего лишь каприз. Ладно, кого это волнует? Если хотят играть в такие игры, пусть готовятся. Захотеть усыновить взрослого парня — бессмысленная затея. Если бы они хотели детей, они взяли бы новорожденного. А если говорить напрямую, а я всегда делаю так, они не выглядели особенно счастливыми при нашем знакомстве, так что мое беспокойство только усилилось». Миссис Керпер с заметной осторожностью смотрела на меня, как на зверька. Мистер Керпер бросил мне лишь пару фраз. Он даже не смотрит на меня. Лишь один раз он взглянул на меня, и было видно, что ему это неприятно. Я не закатил скандал, лишь потому, что доктор Лин потом устроил бы мне еще ту головомойку. Один год, один проклятый год, и я буду свободен. Гнетущая тяжелая тишина. Тишина, которая прерывается лишь слабым гудением кондиционера. В салоне автомобиля городской шум кажется приглушенным, Я позволяю себе отвлечься от мыслей, хотя сейчас я не отказался бы и от косячка, с которым все вокруг стало бы по-настоящему простым. Но мужчина начинает говорить, и я снова погружаюсь в хаос. Я проинформировал руководителя школы, которую посещает моя дочь, о твоем приезде. Сможешь приступить к занятиям уже завтра, если захочешь. Какого черта? Дочь? Я не понимаю, что происходит. «Мы еще не говорили тебе об этом. У нас с Сарой две дочери. Старшая Ева учится в университете Сан-Франциско, чтобы стать врачом, как и я. Вторая, Анаис, твоя ровесница». «Две дочери! У них две чертовых дочери, и они все равно решили взять к себе меня!» Я тут же пытаюсь избавиться от смущения. Мне плевать. Мне нужна лишь еда и комнатушка, где я смогу запереться, чтобы они не выносили мне мозг. В этой школе есть футбольная команда? Единственное, что я спрашиваю. Да, и это особенно важно. Вступив в нее, ты мог бы получить стипендию для учебы в колледже, Дезмонд. Этот дрянной денек решительно становится лучше. Один год. Хватит, чтобы изменить свою судьбу. Возможно, а потом я смогу позаботиться о Брейдоне. У меня уже есть некоторые сбережения, которые я раздобыл всякими незаконными делишками. Так что было бы здорово, если бы и в Сан-Диего я смог найти способ, как срубить легкие деньги. Насколько это может быть сложно в большом городе? Еще минуту назад у меня не было никаких идей, а теперь у меня вот-вот созреет неплохой план. В салоне автомобиля снова воцаряется молчание, но теперь, благодаря этим мыслям, оно не кажется мне таким угнетающим. Чуть позже мы подъезжаем к двухэтажной вилле с огромным садом вокруг. Все выглядит ухоженным, чистым, приведено в полный порядок. Ничего общего с домами тех семей, куда меня отправляли все эти годы. Те семьи брали нас к себе лишь из-за пособия, которое выплачивало им государство. А потом эти родители уставали от кучи усыновленных сопляков и постоянно дубасили нас. Те домишки были такими же жалкими, как и их обитатели. На мгновение я снова вспоминаю крошечную темную комнатушку, где нас запирали в наказание. Вспоминаю палку, которой нас лупили. Порой нас били плеткой, а иногда просто ремнем с металлической пряжкой. Я вижу себя забившимся в угол под градом ударов или ревущим на взрыв, пока бьют других детей, и снова ждущим своей очереди. В моей памяти снова всплывает тот проклятый гараж, провонявший выхлопными газами и бензином. Идем, окликает меня Мэт. В пафосной попытке сломать лед он попросил называть его именно так. Ладно, это будет непросто, но он и сам уже скоро поймет это. Ни к чему ему это объяснять. Достаточно показать свое безразличие к происходящему. Не хочу, чтобы так или иначе они думали, что смогут меня купить. Я беру свой рюкзак и выхожу из машины. Мы идем по мощёной дорожке. Я уставился на свои ботинки и не смотрю по сторонам, Больше меня ничего не волнует. В этом доме, как мне думается, запросто могут оказаться чертово позолоченные фонтаны. Но я все равно пробуду здесь недолго. Мы заходим в огромный зал. Высоченная лестница, которая ведет наверх, кажется сделана из мрамора. Два хрустальных светильника освещают натертые до блеска полы, и я невольно бросаю взгляд на стены, на которых висят картины. «Добро пожаловать в идеальную семью, Десс!» Однако опыт подсказывает мне, что за идеальной картинкой нередко клубятся темные тени. Кто знает, кем на самом деле окажутся эти «керперы». «Входи», — Сара жестом приглашает меня за собой, я покажу тебе твою комнату, там ты сможешь немножко привести себя в порядок». «Не нужно?» — прерываю ее я. «Скажите мне, куда я должен идти, я найду ее сам». На мгновение она запинается, быть может, думает, что я собираюсь тихоря что-то у нее украсть, и на моих губах появляется усмешка. Ублюдок всегда остается ублюдком, с какой бы добротой на него ни смотрели. Пока я собираюсь сказать ей, что если есть какие-то проблемы, она может отправить меня обратно, Мэтт прерывает эту нелепую сцену. Поднимешься по лестнице и направо. Твоя комната последняя по коридору. Коротко объяснил он мне. Я закидываю рюкзак за спину и взлетаю по лестнице, поворачиваю направо, и первое, что вижу — девушку, которая стремительно проскользнула в одной из комнат. Должно быть, это их младшая дочка. Как, черт возьми, он сказал, ее зовут? Не помню. Но теперь я знаю, что она блондинка. Я пересекаю коридор в поисках своей комнаты, но делаю лишь пару шагов, как неожиданно во всю мощь раздается музыка. Я останавливаюсь перед комнатой, где, вероятно, живет их дочь, и слушаю. Это Snow Patrol, песня Run. Класс! По крайней мере, у девчонки отличный музыкальный вкус. Очко в твою копилку, сестричка!